Глава 12. Марат. Ловушка для мглы. «Припять!» — сказал Нешек. «Это же Припять!» Мы с Алексом одновременно остановились. Идущий впереди болотник сказал. «Это не Припять, другая река. Называется Быстрянкой. Начинается от Припяти и дальше впадает в грязевое озеро. Там граница северного могильника». «Ну так нам немного осталось!» — обрадовался Нешек. «Значит, отсюда можем дойти напрямик, по степи?» «Можем еще дальше к востоку и по реке плыть?» «Плод какой сделать и плыть?» Давно перевалило за полдень. По левую руку от нас раскинулась степь. Граница ей служила едва различимые в синей дымке гряда холмов. Лес тянулся справа, далеко впереди был берег реки. Мы тяжело дышали. Катю и Неша кошатала. Хохолок сопел, как носорог, а у Кирилла открылась рана». По-прежнему бодрыми казались лишь болотник и синхроны. «Очень много аномалий», — следопыт показал на степь. Было жарко. Высокая трава ходила волнами, по степи пробегали темные и светлые полосы. «Вон, я цветок вижу», — объявил Нешек, показывая в сторону холмов. «Ядро метрах в десяти над землей, а левее змеиные клубки вряд ли и смерчи вокруг них крутятся». «Старые, значит, а дальше электры». Мне даже не надо было смотреть туда. Я ощущал токи энергии, завивавшиеся над степью. Аномалий было много, и мне казалось, что они соединены в некую структуру, образуют сложный лабиринт. Наглядев на Санчар, спросил у болотника. «Возле леса аномалий не видно. Мы сможем пройти по этой полосе, между ними и степью?» Следопыт долго глядел вдоль опушки и, наконец, подтвердил. «Там чисто. Значит, так и сделаем». «Решил Анчар. Мгла двигается через лес к нам, но она отстала на болоте. Есть время устроить короткий привал. Карим, Аслан, разведайте, что впереди». Не сказав ни слова, они побежали, и Анчар зашагал следом. «Кто-нибудь из вас доходил до этих мест хоть когда-нибудь?» – спросила Катя. Я пожал плечами. Алекс покрутил головой, а болотник ответил. «Как-то пересекал эту степь. Один раз, очень давно. Тогда аномалий здесь было меньше». «А у берега безопасно?» «Тогда там ящерицы-мутанты водились». «Что еще за ящерицы?» – удивился Алекс. «Все посмотрели на болотника». «Красные грязевые ящерицы», – пояснил он. «Или ящерицы». «Ящеры. Называй как хочешь». «Они заплывают сюда из грязевого озера». «Впереди на берегу стоял постоянный лагерь охотников, которые ловили их». «Опасное дело, но кожа грязевых ящериц очень дорогая». «Наверное, лагерь до сих пор там». «Вроде вижу, крыши у воды». Мы шли вдоль леса, синхроны бежали далеко впереди. Анчар размеренно шагал слева от меня, голова его покачивалась, взгляд был опущен. Покосившись на него, я ускорил шаг. Поравнявшись с Катей, спросил «Это и вправду Анчар?» Она вопросительно глянула на меня. «Сам командор, знаменитый наемник. Не помню, кто я такой, но вот про него помню». Он командовал отрядом разведчиков-ползунов, когда они взяли лагерь Мальтуса. Водил экспедицию в восточный могильник. По-твоему, этот человек похож на него? Сдув с лица, прядь волос рыжая кивнула. Да, я тоже удивлена. С ним что-то начало происходить еще в южных болотах, когда впервые появилась мгла. А теперь он вообще какой-то странный, то вроде начинает командовать, а иногда совсем дохлый, будто на солнце перегрелся. А так ты ничего не вспомнил, Марат. Качнув головой, и опять ускорил шаг, догоняя Алекса. Прошлое то и дело всплывало в голове, но слишком обрывочно и туманно, чтобы составить четкую картину. Наемники приняли нас с Алексом в целом равнодушно. Из всех любопытство к новичкам проявил только Нешек. Катя сказала им, что повстречала и наняла нас неподалеку от Лиманска, только... Сообщение о том, что мы попали под выброс и потеряли память, вызвало сдержанный интерес. Нагнав Алекса, я спросил, «Ну что, напарничек, вспомнил хоть что-то?» Он пожал широкими плечами. "Ня, нифига. Ну то есть в башке много чего крутится, сведения всякие так и лезут. Когда с хозяйкой нашей через болото пробирались, я кучу всякого припомнил. И кто такие болотные ведьмы с бюрерами, и чем языки карликов опасны, и про пузырника». А о себе вообще ничего. Он посмотрел на меня. И у тебя тоже, а? И у меня. Главное, что странно, я и себя, и тебя не помню. По словам Катьки, мы напарники, значит много времени вместе по зоне шастаем. А у меня твой фейс не вызывает никаких приятных чувств. Или неприятных. <coughs> я к твоему тоже с полным равнодушием. Во! А ведь должны же какие-то эти... Ассоциации пробуждаться. «Слушай, ты когда через болото шел на газовую мастерскую, не набредал?» «Что еще за мастерская?» «Вот и я в непонятках, что за мастерская такая подхватила он, да так громко, что идущие впереди нешек с Кириллом оглянулись. Дом из Брёвен, прямо посреди болот. В нем колодец, ворот на вроде пресса, что-то еще, раструб. «Раструб?» – переспросил я, припоминая укреппункт монолитовцев на границе болота». «Ага, короче, там газ добывали. Закачивали во что-то на чердаке. Не знаю, может, цистерном там ставили или еще что-то. И потом куда-то его... В меха перебил я». «Какие меха?» «Из шкур. Герметичные. Я видел такой, его монолитовцы куда-то повезли, дальше, на север». Теперь все в отряде прислушивались к разговору. Даже тупоголовый наемник по кличке Хохолок... Смерил шаг и приблизился к нам, чтобы лучше слышать. Алекс повторил со значением. Монолитовцы. В той мастерской тоже монолитовец был. Полудохлый. Болтался в коконе. Ну, в консервирующем, который ведьма делает, чтобы бюреров кормить. Странно оно все как-то. Монолитовцы выходят хозяйничать на севере зоны. Или, по крайней мере, стали хозяйничать после катастрофы, рассудительно поправил Кирилл. «Ну или так», — согласился Алекс. «А еще монолитовцы шатунов в плен берут», — добавил я. «Сами видели. Они по дороге связанных шатунов тащили, пока в них артефакты с вертолета не попали». Я замолчал, увидев бегущего назад Аслана. Он выкрикнул издалека. «Никого! Там овраг!» «Овраг?» — переспросил Нешек громко. «Длинный, кривой. Удобно прятаться. Мы на охоту!» «Вперед!» — сказал Анчар. «Остановимся возле этого оврага. Нужен отдых». Синхрон вновь побежал вперед и вместе с братом исчез среди деревьев. Достигнув глубокой кривой расселенной заросшей травой, мы остановились. Болотник заглянул осторожно, сполз и встал на дне. «Эй, как тебя? Хохолок! Возьми меня на плечи!» — сказал я. «Тиши грудь!» — наемник откинул меня с ног до головы хмурым взглядом, и тогда Катя сказала ему «Хохолок, выполняй». «А чего?» — начал он и, наконец, сообразил, для чего мне это надо, и присел. Когда я выпрямился во весь рост на могучих плечах, здоровяк ухватил меня за лодыжки, наверное, он бы мог без особого труда сломать их, и повернулся к лесу. Стена деревьев высилась в шагах в двадцати от оврага, стволы поросли мхом, зеленые бороды свешивались с ветвей, далеко над кронами пучился серый клубящийся купол, будто грозовое облако, опустившееся к самой земле. «Ладно, хватит», — сказал я, и когда хохолок спустил меня, обратился к болотнику с анчаром. «Оно еще далеко, но идет к нам. Время есть, можно все обдумать». «Мы с каждым разом легче переносим его влияние», — заметил Кирилл, доставая из кармана дощечку-головоломку с подвижными пластинками. «Хотя мгла еще не добиралась к нам совсем уж близко. Не знаю, что будет, когда это произойдет». Синхроны пока не возвращались. Из леса или степи в любой миг могли наскочить мутанты. Расслабляться было нельзя, и мы заняли позиции вокруг оврага спинами друг к другу. Это лучшее место для засады, объявил вдруг болотник, и все оглянулись на него, стоящие на дне ямы. Мы не можем все время убегать. После этих слов долгое время стояла тишина, потом Алекс спросил. Почему не можем? Ему ответил анчар. «Мы доведем ее до грязевого озера, она передаст артефакт заказчикам, мы получим остатки денег...» «И что дальше?» «Станем бегать от мглы по всей зоне?» «Совершенно ясно, что она охотится именно за нами!» «Не за нами, — сказал я, — то есть не за вами, за артефактом в ее контейнере!» Все взгляды устремились на Катю Орлову. «Я же показывал вам эту штуку, — ответила она с вызовом. — Что в ней такого? Какой-то клубень!» Я сказал... «Мы даже не знаем, что за аномалия создает этот артефакт. А ты знаешь?» Она тряхнула головой. «Нет, меня наняли, как и вас, чтобы я доставила его к грязевому озеру. Там ждут клиенты. Наверное, ученые какие-нибудь под охраной. Экспедиция. Вы там получите остатки денег, еще премиальные, а про мглу я ничего не знаю. Так что что ты там говорил про засаду, обратилась она к болотнику». Хохолок буркнул. «Пострелять эту хрень и все тут!» «Патронов у нас почти не осталось», — возразил Кирилл, щелкая квадратными пластинками своей головоломки. «У всех пустые магазины». «Мгла может быть мутантом или мощной подвижной аномалией, которую притягивает к нам как магнитом», — сказал Анчар. «Притягивает к этому артефакту». «Если она подвижная аномалия нового вида, то...» — он посмотрел на болотника. Присев на дня оврага, тот раскладывал свои мешочки с артефактами. «Аномальную энергию можно подавить», — произнес он, не поднимая голову. «Поставлю ловушки. Если мгла на самом деле аномалия, смогу остановить ее». «Как?» — спросил я. «Заставлю впитаться в землю. Но нужна волчья лоза. Больше, чем у меня есть. Марат, поможешь найти ее?» Я выпрямился, когда болотник полез из-за врага. «Не трогайте мои артефакты», — предупредил он остальных. «Стойте!» — окликнул он Наскатя. «А что, если это все же мутант? Он смог срастить мозги стольких людей там, в церкви, и потом еще с норков, а теперь...» «Мои артефакты подавят ментальное излучение!» — ответил болотник. «Без них он превратится в обычного зверя. Тогда вы убьете его!» Сидящий лицом к лесу хохолок приподнялся и радостно оскалился. «Жрачка!» Все посмотрели в ту сторону. Синхроны возвращались, неся трех убитых зайцев. «Костер! Надо костер!» – заволновался наемник, сгребая из земли мелкие ветки, «пока этот мутант-аномалия не подвалил». «Пожрать надо! Пузо свело!» Оставив их заниматься костром, мы с болотником вошли в лесной сумрак. Пройдя немного вглубь между деревьев, я спросил, «Ну, чё позвал?» Следопыт скользил взглядом по стволам в поисках ярко-зеленых стеблей волчьей лозы. Это растение-паразит, как правило, оплетает деревья помельче и медленно удушает их, пока через много лет они не сгнивают. «У кого-то в отряде есть мощные артефакты», — произнес он. «Я непонимающе уставился на него. У кого именно?» «Точно не знаю, но я чувствую». Скупо улыбнувшись, он коснулся пальцем лба. Я молча ждал продолжения. Не заметив поблизости лозы, болотник пошел дальше, на ходу поясняя. «Тебе, возможно, это знакомо. Вроде легкий звон и дрожь, еле ощутимая. Разное агрегатное состояние аномальной энергии, звон разный». «Почти с самого начала я постоянно слышу его. Очень тонкий и дребезжащий, непривычный. У кого-то в отряде есть артефакты». «У Кати?» — сказал я, пожав плечами. «Нет, я имею в виду не просто артефакты. Сборка». «И ты по этому своему звону понял?» «Да, у сборок могут быть разные свойства. Кто-то в отряде прячет под одеждой сборку, незнакомую мне и очень сильную. Для чего она, что делает, не знаю». «Как вообще скрепляются артефакты?» – спросил я. «Их связывают волокнами волчьей лозы. Желтым базиликом или кровянкой. Или делают клей из корней подорожника и лесных орхидей. Или скрепляют корнями кукловода, или вставляют друг в друга. Артефакты не с величиной. Ладно, мы с Алексом в отряде недавно, но вы-то... Уже сколько дней вместе? Думаешь, никто бы не заметил, если бы кто-то спрятал сборку?» Болотник достал нож и стал осторожно срезать с дерева стебель лозы. Артефакты бывают и совсем маленькие. А сборка может состоять не из целых артефактов, а из частей. И еще, она может находиться в теле. Он свернул лозу кольцами, повесил на ремень и пошел дальше в поисках другой. Я шел следом, уставившись ему в спину. «Не знаю, что с этим делать», — признался я «Наконец». «Это или важно, или чепуха. Но даже если важно, что это значит, я не понимаю». «Тоже не понимаю», — согласился он, «но хотел, чтобы ты знал». «А почему именно я?» «А, ясно». Он оглянулся на меня, и я пояснил. «Этот со сборкой может быть шпионом ваших врагов, тех, кто послал мглу». «То есть тех, кто не хочет, чтобы девчонка доставила свой клубень к грязевому озеру. А нас двоих она подцепила уже потом». И в таких обстоятельствах... Вряд ли мы тоже шпионы. Слишком случайно тогда все произошло, по ее словам. Но ты не помнишь, как это произошло, уточнил он. Нет. Она сказала, встретила в Лиманске перед самым выбросом. Мы пришли туда, потому что услышали сигнал СОС. Хотя, позже выяснилось, что его подают лешие. Обосновавшаяся там группировка. Приманивают таким способом людей. Ладно, а почему ты именно мне это рассказываешь, а не Алексу? Он пожал плечами. «Ты выглядишь умнее». Болотник приподнялся на цыпочках и протянул руку с ножом к лозе, вьющейся вокруг длинной ветки. Ростом он был ниже меня. Я схватил конец ветки и нагнул, чтобы он мог дотянуться. «Но для чего нужен этот шпион?» — произнес я. «Если бы ночью он перерезал остальным глотки и забрал клубень, или как-то попытался задержать отряд, но он же никак не проявляется, только через излучение своей сборки». «Не знаю. Может, она служит для связи. Через нее шпион докладывает, что происходит и где мы». Я покачал головой. «Как? Бормочет в нее, как в переговорное устройство?» «А может, она как маячок для мглы, которая всегда знает, где отряд?» «Ладно, ты услышал все, что я хотел сказать. Надо найти еще две лозы и четыре большие шишки». «Мы были знакомы раньше, болотник?» – неожиданно для самого себя спросил я. Он наклонился, выискивая шишки в высокой траве. «Слышишь? Меня чуть в дрожь не бросает каждый раз, когда я смотрю на тебя». Он молчал. «Эй!» – позвал я. «Ты знал меня раньше, да?» Обернувшись, он внимательно поглядел на меня. На лице его мелькнуло какое-то выражение. Слишком быстро, чтобы я мог понять, что оно значит. «Нет. Никогда тебя не видел, Марат». «Точно?» «Тогда почему ты так смотришь?» Но он лишь молча отвернулся.